но тяготели к выздоровлению, а не к болезни. Мне оставалось о т в е с т и письмо сестре интинского пианиста. Времени было в обрез. Днем я ее дома не застала. Вторично мы с в а л и ч к о й приехали к ней в одиннадцать часов вечера. Дверь открыла соседка. м м вон та комната, третья, по коридору. Я постучала молчание. «Еще и еще и еще раз...» Не отвечали, тогда в п о с л е д н и й За дверью взорвался женский голос. «Совесть у вас есть? Что вы лезете в дом, когда люди спят? Нахальство!» «Простите, — пыталась я оправдаться. Я приходила днем, мне нужно вас на одну минуту. Убирайтесь вон!» — кричала из-за дверей женщина. «Мало того, что на работе покоя не дают, домой приперлись!» Вальчика возмущенно тащила меня за рукав. «Немедленно уйдем отсюда, как ты можешь!» Но я не могла уйти. Приникнув к дверной щели, я сказала, «Это я вам нужна, а не вы мне!» Дверь распахнула разъяренная, в наспех накинутом на плечи халате особо. «Что же мне от вас нужно?» Взбешенно процедила она. «Я привезла вам письмо от брата. Возьмите». Он просил отдать вам в руки. Женщина отступила в комнату. «От кого?» «От вашего брата». «Тише. Ради Бога, тише. Идите сюда». Я повернулась, чтобы уйти из квартиры. Женщина в меня вцепилась. в а л и ч к а была у парадной. Она бросилась за ней. «Умоляю, вернитесь. И снова ко мне. Простите, Боже мой. Не понимаю, откуда вы?» Оттуда. Вы что, его видели? Видела. Живого, когда? Месяц назад. Он худой. Во что одет? На нем была куртка. Не помню, какого цвета. Не может быть. Он бритый. Нет, у него шевелюра. Его шевелюра цела, такая пышная, ч ё р н а я Она закрывала себе рот обеими руками, чтобы не плакать, разорвала письмо глазами, выхватывала строчки, бухнулась на колени. «Простите меня, как я вас встретила! Мне это не простится! Я работаю в Смольном. Каждый день тьма посетителей, заявления, узнают адрес, приходят домой. Простите, поймите!» Поняла. В одном конце партийный Смольный, в другом... Брат с номером на спине. Меж эдаких флангов существовать непросто. Долго мы с сестрой шли молча. С неожиданно крутой откровенностью она вдруг сказала. «У меня такое чувство, что ты незнакомый мне человек, что ты когда-то была моей сестрой, потом что-то случилось, и, в общем, ты умерла». «Почему, Валечка?» Превозмогла я невыносимую боль. Не знаю. Попробуй объяснить. Мне это важно. Не могу. Ты из какой-то другой жизни. Я не понимаю тебя. Я слишком мрачная. И вокруг меня все мрачно. Да, я много плачу. Нет, ты даже стараешься быть веселой. Но я не верю этому. Чему не веришь? В общем, ты какая-то чужая. Внутри все свело. Хотелось в о з звать. Единственная моя сестренка. Не называй меня чужой. Я не могу этого слышать. Я родная твоя. Оставшись без опоры, Валечка в одиночку одолела все напасти. Имя старшей сестры для нее выхолостилось в пустой звук. Ей было даже неведомо, неизвестно, как я п ы т а л а с ь До ареста вырвать ее из д е д о м а что делала для того, чтобы заполучить ее к себе. Сейчас она была права, я старалась, старалась быть как бы без прошлого, боялась ее испугать, и тем, видно, еще более ее отдаляла. На следующий день, не удержавшись, поставила точку наша р о д с т в е н н ц а проживавшая в одной квартире с тетей Дуней. «Ты бы не водила никуда с собой Валю. Не тронь ты ее душу, не нагружай ты нас. И веселье твое какое-то перевернутое». Открыв нам как-то с Валечкой дверь, и сказав даже «здравствуйте»,